В день раута у дверей особняка на Трийскую делегацию встретил Камил. «Доброе утро, ваше высочество!» «Поприветствовал он регента. Господин Агата велел сопроводить вас в дороге. Передайте ему мою признательность. Улица Мальда для меня по-прежнему потемки. Улыбнулся Уэйн. Секретарь учтиво поклонился. «Можем отправляться в любое время». «Чудно! Не будем терять ни минуты!» Кивнул принц и повернулся к ним позади. Остаешься за главным в мое отсутствие. Как прикажете, Ваше Высочество? Нем Ни взглядом провожала Карритувой и Камилла, пока та не исчезла за поворотом. По какому случаю вечер? Полюбопытствовал воин в экипаже. Свадьба наследников влиятельных домов запада и юга, ответил Камилл напротив. Дож Райнока дает прием, поскольку жених приходится ему близким родственникам. Что за восхитительный повод? Поделился принц. Но разведейство не должно проходить в северном городе? Без Мальда власти мощи Рейнука и Фахрица так бы и перетягивали дело на себя. Проделать столь долгий путь ради помолвки? Жестоко. За многие годы города сильно сблизились. Семьи с родственниками по всему Ульбеду – не редкость. И потому такие свадебные путешествия встречаются часто. Из ваших уст Лига предстаёт в моих глазах единой крепкой семьей. Если бы все было столь просто. Тяжело вздохнул Камил. В свое время мы заложили прочную основу, благодаря которой даже способны выстоять перед чужими странами. Однако это же подталкивает города враждовать друг с другом. Каждый мнит себя истинной столицей лиги, ради власти даже подстрекают горожан, иными словами, бередят старые раны. От здорового соперничества развиваются культуры, люди обмениваются знанием и опытом, но когда вмешиваются злоба и обида, соперничество оборачивается противостоянием. Уэйн выразительно кивнул. «Как я вас понимаю, дворяне, которым только дай плести интриги, сплошное наказание. Не могу не согласиться с вашим высочеством». Принц и секретарь поделились горькими улыбками. Феодалы присваивают все лавры в случае победы и бегут, если проигрывают. Обычно такое поведение не сказывается на стороне, но когда оно, подобно чуме, охватывает целое сословие, государство может и сгинуть. Камил продолжил. «Брак для знати имеет особое значение». В одночасье неприятель превращается в союзника. «Между выгодой и чувствами выбрать непросто», — заметил Уэйн. «Не вбравь в глаз. Семейные узы в Ульбете, тернистый лабиринт. Накануне виновники торжества едва не разорвали помолвку, даже даже вмешались». Пока Уэйн и Камил беседовали, карета остановилась у парадного входа в дворец. Гости уже собрались, и в зале определенно находилась большая толпа. «Знаете, ваше высочество...» Вдруг заговорил секретарь перед дверьми. Как бы у народ ни был разобщен, всего один пазл соберет его в неприступную стену. «Как думаете, что это? Чужак!» На лице Камилла промелькнула загадочная улыбка, и они вошли внутрь. Настроение изменилось мгновенно. Украшенные искусной отделкой своды дворца устремлялись ввысь, где слепительно сияли огромные хрустальные люстры. Иные короли позавидовали бы размерам зала, И тем не менее гости заполонили каждый его уголок. Разговоры не смолкали ни на секунду. Что за девный день? Погода будто шепчет. Ха-ха-ха, порой свежесть радует больше погожего денька. А что, вы правы? Оборванцы с востока оказали нам услугу, не явившись сюда. Нет, к сожалению. Вонютятся в уголочке. Отдаю должные храбрости, ведь помимо собственного чванства им и предложить нечего. В Мальде никак не поймут, что их звезда уже закатилась. чего же? «Сейчас увидят, сколько крепкие узы Райнока и в вмиг разумеют!» Все кругом в открытую насмехались, и восточные гости молча терпели оскорбления. Их равнялись грязью в собственном же доме, на востоке и западе город Белой Ивы ни во что не ставили. Впрочем, для Мальда еще ничего не кончено. Зал заполонили приезжие из районока и Факрицы, людей из Мальда было еще мало, а из Залта вовсе никого. Хотя гости с запада и юга жали руки и всеми силами делали вид, что их дружба навсегда, Блеск в глазах указывал на обратное. И лишь выпадет случай, они перегрызут друг другу глотки. Хотя вскоре он погаснет, потому что теперь рядом чужак. Кто это среди мальцев? С ним еще с подвижника гаты. А не гость ли Неужели сам наследный принц? Чем ближе Уэйн проходил к центру зала, тем громче раздавался Гомон, тем больше юноша собирал на себе пристальные взгляды. Подозрение буквально пропитало воздух, теплым приемом такое не назовешь. Что понадобилось Регенту в Льбете? Его помыслы покрытым раком, он точно что-то задумал. Разве не господин Агато пригласил принца: Мальц в с котбулом. Значит, он нам враг. Напряжение накалялось, даже Камил побледнел. Если бы недоверчивые взгляды превратились в стрелы, Воин бы уже давно походил на ежа. Сам же принц не выказывал это беспокойства. А занощивая ухмылка парня так отвердила «Он король». Камил повернулся и указал перед ними. «Прошу, вашего высочество, господин Риом». «Так вот, каков дождь Запада, о котором я столь наслышан», — отозвался Уэйн. Перед ним стоял юноша немного старше, Риом, молодой гений дож Райнока. Секретарь остановился и учтиво поклонился. «Для меня честь вновь встретиться с вами, господин Риом». «А, Камил!» Насторожно ответил Риом. Он знал, что мужчина служил Агате. «Рад видеть тебя в добром здравии, как господин Агата. Благодарю, как и прежде, полон сил. Какое облегчение. Однако не припомню, чтобы приглашал тебя. С моей стороны это покажется наглостью, но я ощел еще больше грубости не представить вас». С коротким взглядом Камилла Уэйн выступил вперед. «Наследный принц короля Станатра Уэйн Салем Арбалест». Приятно познакомиться, доша Риом. Уэйн вежливо представился, следя за каждым жестом Риома. Как он ответит? Вот так сюрприз! Мягко улыбнулся тот. Я Риом, доша Райнока без крайнего голубого неба. Для меня честь встретиться с вами. В салонах только о вас и говорят. Мое имя знаменито даже в Лебецкой лиге. Сколь неловко. Надеюсь, слухи ходят лишь лестивые, а с севера знают все. «Вы молоды, а уже столько вы добились. Для меня настоящий пример. Даже так? придется трудиться усердней, не то разрушу столь блестящую репутацию». Уэйн и Риом обменивались теплыми словами, однако каждый чувствовал яд, что источал дождь. В том числе и принц, и виду неподавший. По мере разговора его ухмылка только ширилась. «Справедливости ради, вы тоже молоды?» – продолжил он. «Я полагал, все дожи в сединах. Как агата». «Я унаследовал титул несколько лет назад, когда ноша для предшественника оказалась уже непосильной. И это же затрудняет заполучить необходимое расположение», — объяснил Риом. «В сравнении с леди, которая приближается к нам, я — бледная тень». Уэйн проследил за его взглядом, повернул голову и обнаружил девушку. «Илья Джутта, рад представить. Это...» «Знаю». Отрезала она и посмотрела прямо на принца. «Приятно познакомиться, принц Уэйн». «Я Алья Джутта, дождь Факрица богатовала в урожая». «Алья Джута была примерно того же возраста, что и Ориом, иначе говоря, как человек, которому едва доверили бы править городом с десятками тысяч жителей». «Факрица тоже сменилась верхушка». «Алья Джута приняла образы правления в одно время со мной», — прояснил Ариом. «Вот как», — отметил кое-что для себя принц. «Весьма непросто приходится, да?» «Согласен». «О чем вы?» «А ответственности, что лежит на нас?» Пожал плечами Риом. Леджута подозрительно глянула на него, а после целиком сосредоточилась на Уэйне. «Неважно. Принц Уэйн?» «Спрошу прямо. Зачем вы прибыли?» «Уж точно не поздравить молодых с помолвкой». В отличие от парня, девушка извела в открытую, скрещенные на груди руки и острый взгляд явно твердили, теплых намерений у нее нет. «А что, если это единственная причина?» И брови не повёл Уэйн. Я обожаю радоваться чужому счастью. На родине меня прозвали сватовским принцем. Где бы ни случались свадьбы или помолвка, я тут как тут». Илья Джуттон откровенный вымысел не сдержалась и сморщилась, в то время как Риом весело хихикнул. «Какое великодушие! Уверен, пары находят ваше явление истинным благословением. Вы ему верите? Как можно смеяться с человеком, который учнил голод? Господин Риом, не вы ли сказали, что все слухи бомнилистивые? Дурная слава тоже слава». Парировал тот. Уэйн задором хмыкнул, а Риом повернулся к Лиджутте. Никто не чнит голод намеренно. Это не столь бессердечно, сколь бессмысленно. Страшно представить то бездушное чудовище, что способно на такое. Прямо злобный дракон из легенд. Боже всемогущий! Следу остеречься, не то останутся от вас лишь обугленные кости. Уэйн и Риом издали смешок, больше на натужный скрип. Мы теряем время, проворчало Лиджута в надежде сменить тему. Двое мужчин припираются, хуже не придумаешь. Принц Уэйн, или вы заканчиваете фарс, или я вынуждены буду откланяться. Я душой не кривлю. Я здесь от всего сердца поздравить молодых. В таком случае передайте Агате, чтобы он не задумал, его время прошло. Отныне сердце Ольбецкой Лиги факрица. Резко развернувшись, девушка под от каблуков удалилась так же быстро, как и появилась. Реон посмотрел на ее гордую осанку вслед и развел руками. «Боже всемогущий!» «Никакого уважения к персоне наследного принца. Леджута всегда была крута нравом. Не сочтите за труд найти это часть ее очарования. Колкость глаз не колец. Мне любопытно иное. Согласны ли вы с последним утверждением? Едва ли». С усмешкой признал Дош. «Новую эпоху Лебедской коллеги, возглавит Райнок. Что ж, с вашего позволения поприветствую гостей. Наслаждайтесь вечером». В итоге Ореом оставил Уэйна одного. Узнаете, вот что они за люди?» Пробормотал принц и огляделся. Никто не упрекнул даже из-за неуважения к регенту чужой страны. Наоборот, казалось, окружающие поддерживали их. «Мне ужасно жаль, ваше высочество», — спешно поклонился Камил, рассыпаясь в извинениях. «Я и представить не мог такую убьющую наглость». Положение не позволяло секретарю вмешаться в разговор государей. Все это время он молча стоял и бледнел от неучтивости, какую Ориома Лиджута проявляли гостю королевских кровей. Впрочем, лицо самого воина не тронуло ни малейшая тень. Он махнул рукой. «Полно! Я бы не управился с дипломатией, не умея держать души порывы!» «Ты только представь меня угрюмым типом! Мороз по коже!» «Что?» – смешался Камил. «Чем терять время, лучше перекинуть словцом еще с кем-нибудь!» Пропустил принц его недоумение мимо ушей. найди ко мне достойного собеседника. Как будет угодно!» По-прежнему растерянный мужчина повел гостя за собой, воин меж тем уже творил в голове новый план: Улица Мальда Белой Ивы Ненем Ни пересекла очередную пустынную улочку и вздохнула. Западные города возводились по образу и подобию сердца люитианства Лушана. Мальт из их числа, и очень многое в нем напоминало Ненем Ни Святой Град. Единственное воздух здесь спёртый. Если Лушан угнетал от религиозной торжественности, То Мальт святости лишён и оттого напоминал арену, на которой звери бились за место под солнцем. Так выглядело очередное зло Ольбецкой Лиги. Мальт неформально делился на районы, в одном властвовали купцы, во втором – ремесленники, в третьем – дворяне. Каждый жил по собственным правилам, и чужаков в них не приветствовали. Куда бы ни ним ни шла, всюду притягивала взгляды. Местные издалека видели не своего. Нет ничего хуже для той, кто не желает выходить из тени. С другой стороны, старания купились, Распросами расспросами и наблюдениями девушка собрала важные сведения о Лиге «Мальди и Агати. «Ой, но они пригодятся». Погрузившись в мысли, Ниним возвращалась в особняк, когда наткнулась на «Кое-кого». Часть девушки всеми силами хотела избежать этой встречи. Равнодушие Камила заставило Ниним поверить, что у лига лиги и Патриарши и земли различаются, пусть и кажутся на первый взгляд одинаковыми. Зародилась надежда... Союз городов на Западе, точно патрия на юге, не отравлена догмами левитянства. Девушка за все время еще не встретила ни одного фламийца и потому уже думала, что ее народ нашел здесь счастье. Действительность, впрочем, сюрпризов не принесла. Нем точно же опустила взгляд, однако вид несчастного уже намертво впился в память. Мужчина, рваные одежды, тяжелые нож на плечах, кандалы, глаза сверкали алом, волосы отливали пепельно белым. Перед ним стоял фламеец. Ним прижала руки к сердцу, девушка силилась успокоиться, а она вторила себе, что на Западе такое обыденность. Известный как основатель фломеец создал для своего обездоленного народа королевство. Оно не выдержало испытания временем, пало, и тогда народ вновь подвергли гонениям еще страшнее прежних. Не только фламицы жили в рабстве, подневольный труд существовал во все времена. Жертвы войн, обманутые, должники и каторжники. «Заслужить столь несчастную участь можно по разным причинам. Ничего необычного, нет нужды стоять в ступоре, надо спешить в особняк», твердила себе Нинем. Нинем фламейка, и вместе с тем служила венцносному Дому Натры долг превыше всего. Устроить драму из-за за границы равно навредить войну. Поэтому девушка мысленно кричала себе уйти. Но тело не повиновалось, не успела Нинема опомниться, как подняла взгляд. Фламиц по-прежнему стоял перед ней, и он смотрел в ответ. По спине на ним пробежал холодок. Мужчина знал, она фламийка. Бежать, надо бежать. У Айна будут неприятности. Борьба внутри не утихала. Сколько они уже так смотрели друг на друга? Секунды, минуты. Терзания, как теми, сжимали сердце все сильнее. Внезапно Фламиц посмотрел на нее обеспокоенно, а затем... На его лице промелькнула тоненькая нить улыбки, улыбки, полные сострадания. Не успела ни ним открыть рот, как раб пошел дальше, будто ничего не случилось. Затаив дыхание, девушка еще долгое время стояла одна в переулке, не в силах шелохнуться.